«Стюарт Миль считал оскорблением человеческого достоинства самую мысль о необходимости доказывать безнравственность войны. Самую мысль, граф!» Князь Насекин говорил непривычно длинно, непривычно ссылаясь на чужой опыт и непривычно горячась. Он чувствовал эту непривычность, как чувствует одежду с чужого плеча, заметно нервничал и от этого все больше и больше терял спасительную насмешливость. Он привык поражать собеседников ленивыми парадоксами, но на сей раз собеседник не поражался, слушал с вежливым равнодушием, и князь позабыл о парадоксах. «Признаться, я не был поклонником вашего знаменитого романа именно по этой причине». Вы доказываете в нем безнравственность безнравственности. «Не перечитывали?» – осведомился Толстой. «Намереваюсь, чтобы утвердиться в этом мнении, чтобы понять вас, граф. Состояние войны есть состояние перекошенной народной нравственности. Вы сами подчеркиваете мысль, что война есть болезнь народа. Возможно, я ошибаюсь». «Цели войны вы исключаете?» Толстой не спрашивал, а утверждал, подводя итог. «В этом состоит ошибка. Цели!» Князь неприятно улыбнулся одними губами. «В Сербии сотнями мрут русские волонтеры. Вы беретесь объяснить, с какой целью они там мрут? Сербское безумие не имеет цели!» Вздохнул Толстой. «Аксаков?» Наивно уверен, что самодержавие и православие — это идеалы народа, а суть словонофильства в том, что оно ищет врага, которого нет. Это мысль Герцена, князь. Может быть. Всякая война есть лишь печальный итог поисков врага. Врага, которого нет. Вы не допускаете такой мысли? Толстой остро глянул из-под насупленных бровей. До этого он не смотрел на князя, а если и смотрел, то вскользь, не встречаясь глазами, а сейчас искал взгляда и, встретив его, глядел долго и пристально, потом сказал, «Когда обывателю кричат «бей», он идет и бьет. Полагаете, с ненавистью? Нет. Без злобы бьет, даже с радостью. Значит, не врага он видит, и лишь разрешение». Разрешено бить, он бьет. Обид с позволения начальства в этом вроде бы и греха нет. Солдат тоже с дозволения убивает. И потому тоже злобы никакой не чувствует. До поры, пока его самого убивать не начинают. Вот тогда он стервенеет. Тогда он и о дозволении убийства как бы забывает. Да, тогда он уж не приказ исполняет. он жизнь свою защищает, тогда и цель появляется, простая цель. Убей, пока тебя не убили. На войну такой цели, конечно, не хватит, и войны она никакой оправдывать не сможет. Ну а если народ убивают? Народ! Тогда как? Если весь народ под картечь подвели и фитиль запалили, если жизни его, существованию, самому угрожают? Тогда прав он в злобе своей или не прав? Я считаю, что прав совершенно, и что ваше соображение не обще, хотя и парадоксально. Отечественная война такой и была, а вот крымская компания такой не стала, хотя и там кровь лилась, и там солдатики себя защищали со остервенением. Но себя, а не народ — Себя самих. А миль? Что ж, путаник ваш миль. На бастион бы его, на бастион. И все же, граф, согласитесь, что вы некоторым образом допускаете софистику. Народ прост и глуп. А вы любуетесь ими. сочиняете вы его, граф, сочиняете Перо ваше великолепно, в сочинительство ваше верят. А к чему приведут они? «Дождь пошел», — сказал Толстой. «Я погулять хотел. А вы как? Со мной или здесь, в тепле под крышей?» Он посмотрел в окно, приоткрыл, высунулся. «Василий Иванович, кончили с Сережей? Может быть, в засеку со мной? Ну так наденьте плащ до да сапоги, обожду». Прикрыл окно, обратился к гостю. «Ну так как же, князь, решайтесь?» и для вас, саповисыщем, простые, правда, и грубые, зато сырости не пропускают. Князь опять улыбнулся одними губами. Он не впервые виделся с Толстым, знал его по Москве, но знал иного, холодно-аристократичного, холодно-корректного, холодно-замкнутого, а сейчас с ним разговаривал человек, который, слушая его и отвечая ему, все время напряженно думал о чем-то далеком от этого разговора и оживлялся тогда лишь, когда в беседе их возникало что-то, ведущее туда, в его мысли. Князь чувствовал это, но никак не мог определить тех точек, которые соединили бы его с хозяином нехлипкими мостками сдержанной вежливости, а единым потоком общих размышлений а ему хотелось влиться в этот поток ощутить его глубину и холод и поэтому он сказал что ж я с удовольствием есть ли сапоги сыщите сапоги отыскались быстро гость и хозяин оделись и вышли на крыльцо дождь припустил сильнее и они задержались под навесом ожидая когда появится василий иванович вы не рассматривали мысли, что война есть нечто изначально присущее человеческой натуре?» спросил князь, зябко кутаясь. «Если переплести это с теорией естественного отбора...» Он замолчал, увидев, что Толстой смотрит мимо него и смотрит с живым интересом, оглянулся и увидел, крепкую рослую девку, которая бежала через двор, накинув на голову подол юбки и с детской радостью шлепая по лужам босыми ногами. Бежала она, наверное, издалека, раскраснелась, пылала жара молодого тела, и не только юбка, но и белая рубаха ее промокла насквозь, а ветер бил ей навстречу, И мокрая рубаха липла к телу, обрисовывая не только сильные ноги, но и кругло выпеченный живот, и этот круглый живот, и бедра, и крупные груди. Все упруго вздрагивало при беге, невольно притягивая любой, даже самый равнодушный мужской взгляд. «Вот вам ответ», — сказал Толстой, глянув на князя засиявшими глазами. «Сколько искренностей!» открытости в женском теле. Недаром его так любят рисовать. Поэтому в любви женщина отдает свое тело целиком до кончиков пальцев, а мужчина и в любви себя бережет. Зачем, а? Полагаете, для войны? Для изначального предназначения своего? Князь не успел ответить через двор, Прямо по лужам шел высокий, худой, Очень прямой даже при ходьбе человек. «Рекомендую», — сказал Толстой, спуская с крыльца, «учитель сына Сергея и мой друг Василий Иванович Алексин. Алексин, Точно прислушиваясь к звучанию, — повторил князь. «Да-да, конечно». «Редкая фамилия».